стínu в небо от многоцветных осенних лесов все силы блеска и ликования, оно соединило их вдали над воздушной синевой гор в пламенном ядре солнца, драгоценным аграфом, скрепляющим одежду земли. От белых камней в жёлтой пыли дорог лежали тёмно-синие тени, полы лист всех оттенков, от лимонного до ярко-вишнёвого, устилал блестящую росой траву. Чёрные стволы упавшие над зеркалом луж давали отражение удивительной чистоты. пышно грустили сверкающие подобно иконостасам рощи, и голубой взлёт ясного неба казался мирным навек. Мои секунданты говорили исключительно о дуэли. Траурный тон их голосов, не скрывавший однако жадности зрительского любопытства, был так противен, что я молчал, предоставив им советоваться. Разумеется, я не был спокоен. Целый ливень мыслей угнетал и глушил меня, порождая тоску. Контраст между убийством и голубым небом повергал меня в жестокое средостение меж этих двух берегов, где все принципы, образы, волнения и предчувствия стремились к хаотическим водопадам, не знающим никаких преград. Напрасно я уничтожал различные точки зрения, из гибели одной вырастали десятки новых, и я был бессилен, как всегда, остановить их борьбу, как всегда не мог направить сознание, какой бы то ни было несложной величине. Против воли я думал о тысячах явлений, давших человечеству слова «убийство». и небо. В несчастной голове моей воистину заседал призрачный безликий парламент, изтезая сердце страстной запальчивостью суждений. Вздохнув так глубоко, что кольнуло под рёбрами, я спросил себя: "Отвратительна ли тебе смерть? Ты очень-очень устал?" Но не почувствовал возмущения. Затем мы подъехали к обширной лужайке и разошлись по местам, намеченным секундантами. Не без ехидства поднял я в уровень с глазом дорогой тяжёлый пистолет Гуктоса, предвидя, что его собственная пуля может попасть в лоб своему хозяину, и целился, не желая изображать барашка на верника. Раз, два, три, крикнул мой секундант, вытянув шею. Я выстрелил. Тотчас же в руке Гуктоса вспыхнул встречный дымок, на глаза мои упал козырёк тьмы, и я надолго исчез. Впоследствии мне сказали, что Гуктос умер от раны в грудь. Когда как я целился ему в голову, из этого я вижу, что чужое оружие всегда требует тщательной и всесторонней пристрелки. Итак, я временно лишился сознания. Когда я пришёл в себя, была ночь. Я увидел в полусвете прикрученной лампы, визи не любил электричество, придвинутое к постели кресло, а в нём заснувшую полураздетую женщину. Её лицо показалось мне знакомым, изостанув отрезкой головной боли, я приподнялся на локте, чтоб лучше рассмотреть ту в который с некоторым усилием узнал Визи. Она изменилась. Я принял это как факт, без всяких пока что соображений о причинах метаморфозы, и стал внимательно рассматривать лицо спящей. Я встал, качаясь и придерживаясь за мебель, неслышно увеличил огонь и сел против Визи, обводя взглядом тонкие очертания похудевшего сосредоточенно лица. Меня продолжало занимать само по себе то, к чему первому обратилось внимание. Само по себе я следовательно думал о пустеках, а внешности и так пристольно, что мысль не двигалась дальше. Тень жизни усиливалась в лице визи, горькая складка усталости таилась в углах губ, потерявших мягкую алость, а рука, лежавшая на колене, стала тонкой, по-детски. Столик, уставленный лекарствами, открыл мне, что я был тяжко и, может быть, долго болен. Да, долго подтвердил снег, белевший сквозь чернату стекла в тишине ночной улицы. В голове было непривычно тепло. Подняв руку, я коснулся повязок и, напрягая затрепетавшую память, вспомнил дуэль. Прилестно, сказал я с некоторым совершенно необъяснимым удовольствием по этому поводу, и щёлкнул слабыми пальцами. В визи выходила меня. Я видел это по изнурённости её лица и в особенности по стрелке будильника, стоявшей на 3 часах. Будильники эти, получи счастья, не покупались никогда ни мной, ни визи. И нынешняя опрокинутость правила говорила о многом. Неподвижная стрелка на трех часах, разумеется, означала часы ночи. Ясно, что в визе, разбуженная ночью звонком, должна была что-то для меня сделать, но это не настроило меня к благодарности. Наоборот, я поморщился от мысли, что в визе покушалась обеспокоить мою особу, больную, подстреленную, жалкую. Я покачал головой. Прошло очень немного времени, пока я обдумывал по странному уклону мысли способности Ильи Пророка вызывать гром. Как очень короткий нежный звон механизма мгновенно разбудил Визи. Она протерла глаза, вскочила и бросилась ко мне с испуганным лицом ребенка, убегающего из темной комнаты, и ее тихие руки обвились вокруг моей шеи. Я сказал Визи, ты видишь, что я здоров? И она выпрямилась с радостным криком, путая и теряя движение. Уже не испуг — а крупные горячие слезы блестели в ее ярких глазах.